Глава вторая. Туда, но не обратно. Небо упало в дрему, по нему расползлись серые тучи морщины, затянув солнце и остановив ванильно-персиковый солнечный поток, тут же затушив пожар осенних деревьев, их вечное фениксовое сияние. Свет принялся капать, как из опрокинутой банки с приторным медом. Бежевые дома Хмельхольма, словно потеплее закутавшись в свои фасады, покрылись пятнами из солнечных капель и дождевой измороси. Где-то в стороне от города все это разбавляли клубы плотного пара седыми вихрями, лениво и томно ползущие вверх. Пейзаж, конечно, что надо, но при правильной смене угла обзора картина открывалась взгляду полностью — И перед любым наблюдателем, прямо как сейчас, вставал весьма фундаментальный вопрос. «Прогресс? Куда несешься ты, а? Откуда берешься?» Говорят, что технический прогресс дает пинка развитию человечества. Это вообще-то действительно так. Только вот это, пинок ногой в золотом ботинке – с бриллиантовым каблуком и шнурками из чистейшего серебра, а потому в такой пинок надо как следует вложиться, иначе ничего никуда не уедет, да даже с места не сдвинется. На Хмельхольм прогресс свалился чугунной, то есть золотой, конечно, плитой, отпечатавшись первым и единственным во всех семи городах поездом. В этих самых семи городах пароходы, работающие, конечно, на магии, сновали с людьми и товаром туда-сюда, как ужаленные муравьи. Вода, говоря архаическими образами, была живительной кровью всех семи городов, соединяла их узами торговли и логистики. Кто-то, как портовый Златногорск или столица сердца мира, отхапал в себе море. А кто-то очень даже довольствовался речкой, например, тонкая и изящная хрусталья. С Хмельмхольмом же получилась накладка. река была куда без нее, но добраться от одной части двуединого города до другой оказывалось то еще проблемой, пока не появился паровоз. Железнодорожные пути неумелым швом портного нерехи связали город и... Равнины. И, казалось бы, ура! Да здравствуют прогресс и новые технологии сейчас запустим поезда между всеми семью, городами, и жизнь станет хотя бы слегка похожа на сказку. Но идея оказалась слишком уж затратна. Зачем столько поездов, которые надо пнуть бриллиантовым башмаком прогресса, когда вода прекрасно совсем справляется? Так что поезд, движимый магическими потоками, которые заставляли крутиться шестеренки и придавали жару топкам, стал визитной карточкой Хмельм Хольма. А к любому поезду прилагается вокзал как к шуту король. Просфоре Попадамс никогда не нравился вокзал. Она обычно с радостью, хоть порой и с трудом, принимала все новое, но любила то легкое умиротворение, которое дарит, допустим, просыпающийся город с его небольшими домами, черепичными крышами, крадущимся солнцем и холодным осенним ветерком, навевающим выжженную радость. И даже самые людные улочки казались спокойными и, что важнее, настоящими. Без всего того искусственного хаоса который водоворотом несочетаемых элементов заставляет голову трещать от количества потенциальных проблем. Вокзал же даже в самые тихие и спокойные минуты напоминал не просто муравейник, а муравейник, в котором каждая букашка объелась галлюциногенного вещества. Это место было квинтэссенцией беспокойства без причины, гудящего хаоса и рассредоточенного внимания. А еще возможность спонтанных встреч с тем, кого даже в гробу встретить не хотелось бы, возрастала до предела. Поэтому проспора, стоявшая под навесом из красной черепицы, совсем не удивилась, встретив здесь господина Фюзеля. Альвио, как всегда паривший где-то в облаках с драконами, грифонами и прочими тварями всех мастей, от удивления разинул рот так, что туда целый рой мух мог влететь. О, кого я вижу? Улыбка на лице фюзеле была бы весьма приятной, если бы на девяносто процентов не напоминала о змеюку. И как ваши ничего просворы? Я смотрю, доставка растет и процветает. Никакого другого вопроса девушка не ждала. «Ага, как видите», — ответила она, стараясь даже не смотреть на мужчину в высокой коричневой фетровой шляпе. «Господин Фюзель, — так уж вышло, — был хозяином таверны рваные крылья дракона, которая, будем откровенны, и в сравнении не шла с ногами из глины». К тому же ни один горожанин не понимал, почему крыло все-таки рваны. Но это уже совсем другой вопрос. Конечно, у Фюзеля и его заведения были все шансы вырваться на первое место среди Хольмских и Далин. Но хозяин заведения придерживался очень специфичной позиции. «Я буду делать все, как делаю, потому что правильно именно так» а все ваши пожелания и ожидания — лишь ваши пожелания и ожидания. Смиритесь с этим. При этом Фюзель постоянно грыз метафорические ногти и точил зуб на ноги из глины, готовясь при любом возможном случае вцепиться в кабак заостренной стальной хваткой. Ему хватило бы и легкого укола, и сносящего голову удара мечом. Тут уж как получится. Главное — Любым образом вставить палки в колеса конкурентам. Желательно так, чтобы колеса эти поломались вдребезги. А потому соперничество двух заведений не знало границ. Ну, так оно вырисовывалось в желтых от табака глазах самого Фюзеля. В ногах из глины ни о каком соперничестве даже не думали. Но Фюзель знал, что все это... Коварный план тишины и бездействия, чтобы в нужный момент обвалить его самопровозглашенную империю еды, хотя скорее маленькое княжество. Хозяин заведения давил на открытие небольших филиалов рваных крыльев дракона, и дракон превращался в недобитую химеру. Да и в целом Фюзель был похож на маленького, отъевшегося на подношениях и любящего скользкую зеленую слизь короля гоблинов, хватающего своими заостренными отросшими ногтями все, что блестит, и готова отдать жизнь, но сохранить свою единственную отдушину, золотую корону, которая на самом деле сделана из крашенного дерева. Внешне Фюзель недалеко ушел от этой метафоры, разве что слизь изо рта не сочилась. «О, ну прекрасно, прекрасно!» — стало быть, в горы, да? — кмыкнул мужчины. «Это уже настоящий рывок вперед поздравляю. Он сделал такую наигранную паузу, что даже типичный театральный злодей устыдился бы. Жалко только, что скоро все это будет ненужно. Просфора по натуре своей была очень доброй, считая, что никто не идеален, и она в этом водопаде из неидеальности и недостатков находится ближе к дну. Доброта плескалась в ней через край даже по отношению к тому, кому давно пора бы как следует набить лицо». Но девушка знала, что справедливости в этом мире нет, а доброты так мало, что еле-еле наберется на глиняный кувшинчик. Вот и решилась что-то делать малыми силами, по чуть-чуть. А там, глядишь, и мир преобразится, напитавшись этой живительной влагой, зацветет. К тому же, когда веришь в лучшее и идешь на пролом даже через обсидиановые стены по-другому и не получается, иначе слишком быстро иссохнешь, не пробьешь уже даже картонку, что там говорить о настоящем препятствии. Парадокс в том, что неведомым образом, словно посредством алхимических извращений, слишком много сладкой янтарной искренней доброты очень часто превращается в котле души, В черную, не пропускающую свет злобу, и непонятно, откуда это вдруг она взялась, что такого случилось, но хочется выплеснуть этот обжигающий чан на все несправедливое, все гадкое, чтобы оно наконец-то получило по заслугам. А потом бурлящая дегтем жижа остывает и все успокаивается вновь. Сейчас Просфора ощутила, что вязкая чернота начинает захватывать сознание и напряглась, чтобы не выпустить этого наружу. Та еще задачка рядом с Фюзелем. Ситуацию спас Альвио. Это почему же? Мужчина, почесав желтые глаза, продолжил... «До меня тут дошел слушок, ну, вы же знаете, я стараюсь собирать новости быстрее газетчиков, это очень полезно для жизни таверной». Он вновь сделал эту идиотскую паузу, чтобы Просфора с Альвио внимательно обдумали его слова и пришли к необходимому выводу, что наш мэр Кейзер готовит кое-что весьма интересное, скажем так, небольшую реформацию. Фюзель хихикнул. Где-то словно крыса сдохла. — И каким образом с этим связаны ноги из глины? Альвио не дал просворе даже и слова сказать, положив руку ей на плечо. охо О-хо-хо, — подсокал мужчина. — Увидим. — Увидим. — Надеюсь, на этом у вас все? — выдохнула Попадамс. Я бы сказала, что была рада вас видеть, но тогда я совру. Простите, но я очень не люблю спонтанные встречи а за новости спасибо, что бы мы без вас делали. Самозванный король гоблинов даже бровью не повел, но где-то внутри у него щелкнуло с таким треском, что услышали все. Физель всегда думал так громко, что за километр разобрать можно было. И вам всего хорошего с доставкой, довезите тепленьким. Это он сказал вслух, про себя подумал, конечно же, Да чтоб ты сдохла вместе со своими ногами из глины, вот веселье это будет. Как только альвиос с отошли на достаточное расстояние, драконолог спросил... «Ты как? Тебе честно или соврать?» «А ты как думаешь?» «Я была на грани, сегодня физили какой-то особенно раздражающий. Когда пытаешься малыми силами сохранить хрупкую гармонию мира или хотя бы ее подобие...» Осколки и дисгармонии бросаются в глаза с удивительной четкостью. А такие огромные ошметки тем более. Поезд загудел, Альвио и просфора ускорились. Господин Фюзель с интересом рассматривал свои пальцы, напоминающие скорее плохо сделанные самокрутки. Он цокнул, посмотрел на поезд, потом на торчащие вдалеке горы и сказал... Вы просто не знаете, что нас ждет и как это можно обернуть в свою пользу. Вы бы до такого даже не догадались. Тогда даже драгоценная доставка вам не поможет. Ничего не поможет, и великан на ногах из глины наконец-то рухнет. Фюзель потеребил пустую склянку из-под горючей алхимической смеси в кармане. Мужчина снова рассмеялся. На этот раз с таким наслаждением, будто бы рядом сдохла не только пара-тройка крыс, Но и десяток страдающих бронхитом внутри.